Глава 35. В качестве места для встречи они выбрали один из популярных летучих парков, парявших над поверхностью Карусанта. Парк площадью чуть менее 2000 квадратных километров мог похвастаться лугами, лесами, даже искусственной горой и несколькими озёрами. С разных планет туда были доставлены неопасные животные, а в озёрах развели рыбу. Когда Вос предложил отправиться туда в первый раз, Вентра почувствовала себя открытой всем взглядом. Она привыкла к черноте космоса и тусклому свету в кабине, к тёмным переулкам и барам с укромными нишами. Даже на её родной планете Датамир, не изобиловавшей живыми существами, сёстры ночи предпочитали открытым пространствам искусственно освещённые пещеры. Они встречались почти каждый день, как только Босу удавалось ускользнуть из храма. "Только представь", сказал он как-то раз. Когда они рука об руку шли по дорожке между высоких деревьев. Именно такой может стать наша новая жизнь. Не придётся скрывать ни кто мы такие, ни наши чувства. Он весело кивнул в сторону двоих проходивших мимо новоталан, тоже державшихся за руки. Смотри, мы совсем такие же, как они. Вентра с подобной мыслью сперва показалась похожей на сам парк, прекрасным, но лишь мнимым бегством от действительности. и не более того. Но со временем она начала привыкать к новой реальности, поняв, что они действительно могут быть самими собой, просто двумя влюблёнными, не больше, но в любом случае и не меньше. Сегодня Вอส опаздывал. Поначалу это не слишком обеспокоило Вентрас, опаздывал он почти всегда, и она была совсем не против подождать его сидя на скамейке у озера и подставив лицо лучам солнца. Но время шло, и тревога её росла. Неужели джедаи узнали об их планах бежать? И тут она почувствовала за своей спиной его присутствие, тёплое, сильное, желанное. Его руки опустились на её плечи, разминая пальцами мышцы, и она, улыбнувшись, откинулась на спинку скамьи. Поцеловав Вентраса в макушку, он перемахнул через скамейку и сел рядом. При виде его нахмуривOvalba, её радость угасла. Что случилось? Ты не поверишь, ответил он. И всё-таки Вос обнял её за плечи, и она прижалась к нему. "Ждают дали мне новые задания", сказал он. Вернее, попросили завершить старые. "Вентрос на приглась", и отпрянула, глядя ему в глаза. "Да ты шутишь?" Они хотят, чтобы ты попытался убить Дуку. Опять? Вос, в прошлый раз ты едва ушёл живым. Знаю, но теперь я намного сильнее. Ты уверен, что готов вновь бросить ему вызов? Да, решительно кивнул Вос. Теперь я точно знаю, как он попытается поступить, и готов к этому. Он приподнял её подбородок и мягко поцеловал, а затем слегка помедлив, улыбнулся. Можешь за меня не беспокоиться. Вентрас провела пальцами по его лицу вдоль жёлтой татуировки и линии скулы. Внутри прозвенел тревожный звоночек. Подобная идея ей совсем не нравилась. Брось орден. Давай улетим отсюда прямо сейчас, негромко, но настойчиво сказала она. Он тихо рассмеялся, его дыхание легко всколыхнуло её волосы. соблазняешь? игриво проворчал он, но после откинулся на спинку скамьи и вздохнул. Не могу. Почему? Вос ответил не сразу. Он взял её руку в свою, сплетя пальцы. Тревожный звоночек стал громче и пронзительнее, и у Вентрас сильнее забилось сердце. Неужели он передумал насчёт того, чтобы уйти из ордена? А камни не дали это задание? Я этого не осознавал, но а Саш, ты и я мы не свободны от Дуку не до конца и не будем, пока он жив. Не верю, ответил Вентрас. Мне всё равно, жив он или мёртв, и всё равно поплатится он или нет. Мне это больше ни к чему. Джудай либо справится с ним, либо нет, но кто-то в любом случае это сделает, и это вовсе не обязательно должна быть я или ты. Кэвинлан. Для меня сейчас важно только одно быть с тобой. Именно потому я и должен это сделать, сказал Восс. Разве мы сможем жить так, как сами того захотим, если он постоянно будет заглядывать нам через плечо? Этот человек отбрасывает очень длинную тень. Пожалуйста. Слово далось Вентру с трудом, и Восс это понял. На его лице промелькнуло удивление, и он на мгновение закрыл глаза. "Ася", сказал он. "Я должен это сделать. Только так я смогу найти покой в своей душе. Мы с тобой встретились потому, что мне дали это задание. И теперь у меня появился второй шанс по-настоящему покончить с угрозой, которую представляет граф. И тогда у нас будет шанс быть вместе. Вместе." Вентрос вспомнила тот день, когда Воз в буквальном смысле впрыгнул в её жизнь, сбив с ног Маригаю на панторе и как он настаивал на том, чтобы они работали вместе, пока она не согласилась. Он любил употреблять это слово, и оно всегда вызывало у него улыбку, как и в этот раз. "Тогда давай так и сделаем. Я с тобой", заявила Вентрос. "Нет", ответил Воз. "Ни в коем случае". Я не хочу рисковать тобой. Только не сейчас. Значит, ты рассчитываешь, что я буду просто сидеть за ламовые руки и надеять, что ты вернёшься целым и невредимым? Даже не думай. Нахмурившись, Вос попытался возразить, но Вентрас обхватила его за шею и крепко поцеловала, чувствуя, как расслабляется его до этого напряжённое тело. Она вложила в поцелуй всё, что чувствовала, но пока не могла высказать. Однако Кифар слишком быстро отпрянул. Обоих било дрожь. Вос прижался лбом к её лбу. Стоило догадаться, что убеждать тебя остаться бесполезно. Улыбайся, прошептал он. "Да уж", усмехнулась Вентрас. "Вместе? Вместе". Вентрас надеялась, что никогда больше не увидит храм Джадаев, и её не слишком обрадовало, когда ей пришлось последовать за Восом не просто в храм, Но в оперативный штаб Джедаев. Как сказал Джейвос, таковой имелся в каждой из башен храма и занимал целый уровень. Пока они молча поднимались в турболифте, она стояла рядом с Восом, неловко переминаясь с ноги на ногу. Хотя её полностью простили, ей было не по себе при мысли о том, что планировали они с Восом. Когда бронированные двери открылись, Вентрас увидела, что помещение действительно выглядит впечатляюще, как и намекал ей Восс. Стены были увешаны тактическими дисплеями, а в центре зала вокруг огромного голографического стола стояли несколько мастеров ГДАВ. Выражения на их лицах варьировались от слегка удивлённо-одобрительного у Йоды до замешательства Кноби и гнева у всех остальных. После нескольких недель возобновившегося романа Вентрас было нелегко делать вид, будто воз её нисколько не интересует. У него однако подобных проблем, похоже, не возникало, вероятно, потому что ему и так постоянно приходилось скрывать их отношения от джедаев. Что она тут делает? требовательно спросил Мейс Винду. Это совершенно секретная зона, мастер Вос. Мастер Винду ответил Вос. Совет просил меня собрать информацию и подготовиться к операции по устранению графа Дуку. Я считаю, что участие Асса швентрас в ней крайне необходимо, и напоминаю членам совета, что в первый раз они сами приказали мне склонить её к сотрудничеству. Взгляд у него был спокойный, но голос звучал решительно. "Да, так оно и было", с нескрываемым сожалением проговорил Киадимунди. "И она действительно получила полное прощение. Тебе следовало сперва решить этот вопрос с советом", продолжил Винду. При всём уважении, коему научился у юного Скайвокера, ответил Восс. Порой легче попросить прощения, чем разрешение. Вентрес сказал Винду, бросив на неё испителяющий взгляд. Могу я поинтересоваться, попросил ли тебя Восс прийти сюда исключительно как участницу операции или просто пригласил за компанию? Прежде чем Вентрес успела ответить, Восс спокойно заявил: В прошлый раз мы с ней были почти у цели, и многому научились на собственных ошибках. Мы хорошо сработали как команда, и я уверен, что у нас всё получится. Но начал было Ки Адимонди. Мне снова напомнить совету о его собственных действиях поинтересовался воз. Вы ведь простили её, помните? Вентра почти не сомневался, что сейчас её силой вышвырнут из оперативного штаба. Но тут заговорил мастер Йода. Простили её мы? Да, согласился он. И поверили ей? К её удивлению, Вентрас ощутила, что под его добродушным взглядом ей стало стыдно. Ей это нисколько не понравилось, и захотелось оказаться вместе с Восом как можно дальше отсюда. Значит, решено, сказал Киноби, прежде чем ещё кто-либо успел возразить. Вот самые последние информации о деятельности сепаратистов. Он нажал кнопку сбоку голостола, и появились изображения нескольких планет. Вентра медленно обошла вокруг стола, разглядывая голографические планеты и быстро анализируя возможные варианты. От неё не ускользнул ни вопросительный взгляд, брошенный Киноби Восу, ни спокойный уверенный кивок Квинлана. "Здесь", сказала она, останавливаясь перед одним из просветляющих голубых шаров. Накрестовсися, она коснулась голограммы, и возникло изображение города довольно большого, но явно не ключевого. Гривус будет здесь. Ты про то сражение? Удивился Винду. Но оно было незначительным. Вентрас едва заметно улыбнулась. Для Дуку значительным. У него есть свои личные счёты. А сам он будет? Она ещё больше приблизила картинку, затем подняла руку выше. Вид города сверху сменился видом неба над ним. Снова увеличив изображение, она торжествующе ткнула изящным пальцем в дредноут сепаратистов. Вот здесь, промурлыкала она. Уверена? с сомнением спросил Киноби. Вентрас прищурилась. С чего бы мне вам лгать после всего того, что совершил со мной Дуку? Разумно Вентрос говорит, м? заметил Йода и обратился к Восу. Полный круг пройдёшь ты, когда задание это завершишь. Да прибудет с тобой сила. Поклонившись, Вос направился к выходу. Угу. Так же, пробормотал он себе под нос, Вентрос, идя следом. Ты отлично справилась, сказал Вос. Когда они подошли к Банше, стоявшей в одном ряду с кораблями Джидаев. Вентрас показалось, что это в точности отражает то положение, в котором она только что пребывала. "Это тоже был неплохо", ответила она. "Неудивительно, что мне не сразу удалось тебя раскусить. У тебя здорово получается". "У нас здорово получается. У нас". Он улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. На мгновение им показалось, будто вернулись прежние времена. Но Вентрас вдруг наpregлась, и воз сразу же это заметил. Что такое, просил он. Помедлив, она окинула взглядом посадочную платформу. Ты уверен, что на операцию полетим только мы? Как-то они все нервничали. Не последует ли кто-нибудь за нами? Собственно, ответил воз, я на это и рассчитываю. Вентра прищурилась. Что за игру ты ведёшь, Вос? Уверяю тебя, никакой. Ну, разве что азартную. Но это риск, на который я должен пойти. Мне это не нравится, предупредила она. Знаю и обещаю, что скоро всё объясню. Один симпатичный идиот как-то рассказал мне, что для работы в команде нужно доверие. В его карих глазах промелькнула боль. Ион положил руки на плечи Вентрос. "Знаешь", сказал он. "Иногда приходится какое-то время хранить тайну. Но это вовсе не значит, что тебе не следует доверять мне". "Только не от меня, Квинлон", ответила Вентрос. "От меня у тебя не должно быть никаких секретов. Я мог бы прямо сейчас сказать нечто весьма жестокое насчёт мастера Толма, но не буду". И ты тоже можешь ответить мне тем же. Или возприподнял пальцем её подбородок. Можешь просто поверить мне или хотя бы поверить в мои чувства. Вентрас всё ещё было не по себе, но всё же она кивнула. В последнем она могла быть уверена, и этого было вполне достаточно. "Идём", сказала она. "Полетели убивать графа"